Глава двадцать Новые заклинания. И «Если не возражаете, миледи, давайте начнем сегодня с заклинания перемещений». Его светлость положил на стол очередной свиток. «Признаюсь, именно оно заинтересовало меня больше остальных». Я едва сдержала улыбку. «Вы беспокоитесь, что оно может составить конкуренцию королевским порталам?» Я слышала, они приносят казнение малый доход. Я не стала произносить это вслух, но этот свиток интересовал и меня саму. Я решила, что постараюсь запомнить каждое написанное на нем слово. Пользование настоящими порталами, как говорили, быстрыми и удобными во всех отношениях, было для нас непозволительной роскошью. И если заклинание могло заменить их, то оно стало бы настоящим сокровищем. Конечно, если бы я воспользовалась им без соответствующего патента, то нарушила бы закон, но я и не собиралась применять его слишком часто. Так, при крайней необходимости. Я провозилась с ним не меньше часа и позволила себе передохнуть лишь однажды, когда лежавший передо мной листок был уже исписан почти полностью. Герцог читал текст из-за моего плеча. Быть может, он понимал, что мысленно я многократно повторяла каждое слово, стараясь, чтобы оно врезалось в мою память. А если он возьмет с меня обещание никогда не применять и не разглашать то, что я прочитала в этих свитках? Я хмыкнула, решив, что любое обещание можно нарушить. Бабушка не зря говорила, что женщина может позволить себе быть легкомысленной. Легкомысленно дать слово и столь же легкомысленно о нем забыть. «Нет, что не говори, а быть не совсем леди, иногда даже полезно». «Так, здесь говорится, что перед тем, как произнести все это, нужно выпить несколько капель летучего зелья», сообщила я и снова погрузилась в чтение свитка. «Взять в равных частях сушеную вербену, имбирь и корицу, залить водой, взятой из озера на рассвете», медленно читала я. Его светлость жадно ловил каждое слово. Теперь он уже сидел за столом напротив меня и тоже все записывал. «Ох, нет!» – воскликнула я, прочитав продолжение. «Что такое, ваша светлость?» – заволновался он. «Вы не можете разобрать какую-то фразу?» Я растерянно посмотрела на него. «Тут сказано, что в получившийся отвар нужно добавить волос единорога и молоко самки изумрудного грифона». Герцог заскрешетал зубами. Наверное, он крепко выругался бы, если бы меня не было рядом. И я могла его понять. Мне самой было обидно до слез. Ну ладно бы, речь шла о самом обычном белокрылом грифоне. Такие вроде бы еще встречаются высоко в горах на границе с Бурзасом. Но ведь каждому известно, что изумрудных грифонов не бывает. А что уж про единорогов говорить? «Послушайте, Ваше Высочество, а может быть, все это не более чем глупая шутка?» – предположила я, раздраженно отодвинув рукопись на самый край стола. «Может быть, все то, что мы делаем с вами, уже который день – пустая трата времени? Откуда вообще взялись эти свитки?» Герцог был возмущен не меньше меня. «Эти свитки!» – две недели назад обнаружил местный библиотекарь. Разбирал сундуки в подвале и наткнулся на набитую рукописями кожаную сумку. Он со словарем осилил только некоторые названия. Смекнул, что это дело государственной важности, и сразу же отправил депешу в столицу. Он клянется, что сами тексты не читал и в подвал никого не пускал. Не думаю, что этот почтенный господин вообще способен шутить. «Да вы и сами видите, ваша светлость, свитки явно древние». И если над нами кто-то и подшутил, то этот кто-то маг, живший несколько столетий назад. А может быть, этому магу нужно было ввести кого-то в заблуждение? Мне уже не было горько, но обида еще не прошла. И он отправил этого кого-то на поиски несуществующих единорогов? Герцог вдруг рассмеялся. Я посмотрела на него с удивлением. «А, признайтесь, леди Карлайл!» Ведь вы уже заучили наизусть заклинания перемещений». Сначала я хотела возмутиться, но передумала и тоже рассмеялась в ответ. «Да-да, ваше высочество, не стану отрицать. Теперь мне осталось только поймать Грифона и единорога, и я разорю королевскую портальную компанию». Я видела, что, несмотря на внешнюю веселость, герцог Анзорский был разочарован. «Неужели новые заклинания столь важны для королевской семьи?» Настроение было уже нерабочее, но я все-таки предложила. Может быть, нам опробовать какое-то из самых простых заклинаний? Если оно не сработает, то, боюсь, нет никакого смысла в переводе текста этих свитков. Его высочество сразу взбодрился. «Заметьте, вы сами это предложили, миледи!» Для опыта мы выбрали безобидное заклинание чистоты, позволявшее уничтожить всю пыль в том помещении, где оно читалось. Оно не требовало никаких зелий и умещалось всего в несколько строк, которые я перевела за четверть часа. Между прочим, это тоже было весьма полезное в хозяйстве заклинание, и если оно сработает, то я намерена была запомнить и его. Если вдруг мы в Карлайл-Холле останемся без слуг, хотя бы не придется ползать с тряпкой по пыльным чердакам и подвалам. Его высочество отважно вызвался прочитать заклинание сам, Но я возразила против такого геройства. Во-первых, он был мужчиной, а во-вторых, братом короля. Негоже было ему возиться с пылью. «Только сначала нужно найти какое-то пыльное место», сказала я, чтобы быть уверенными, что заклинание сработало. «О, не беспокойтесь, миледи», усмехнулся герцог. «Дожидаясь вашего прихода, я заинтересовался старинной книгой на верхней полке вон в том шкафу». И когда я достал ее, то необдуманно положил на шкаф, стряхнув на себя целое облако пыли. Я кивнула с важным видом и произнесла нужные строчки вслух. Ох, право же, лучше бы я не делала этого. Потому что уже через мгновение мы с его высочеством словно оказались в тумане. Пыль клубилась вокруг нас, оседала на одежде и коже. Мы дружно чихали и кашляли на протяжении нескольких минут, до тех пор, пока туман не рассеялся. «Простите великодушно, леди Карлайл!» – герцог выглядел виноватым. «Я и подумать не мог, что оно действует именно так!» Я придирчиво осмотрела свое кремовое платье, сейчас на нем уже не было ни малейшего следа пыли. Как не было ее и на книжных полках, и на полу. «Ну что же, ваше высочество!» я все-таки не удержалась и еще раз чихнула. По крайней мере, теперь мы знаем, что некоторые из этих заклинаний вполне рабочие». Он удовлетворенно признал. «Да, это так. Но если бы я знал, сколько пыли в здешней библиотеке, то поостерегся бы применять его в подобном месте. И уж тем более не стал бы впутывать в это вас, ваша светлость. Думаю, теперь я просто обязан выписать вам патент, на применение этого заклинания. Уверяю вас, это не слишком большая компенсация за причиненные неудобства». Я не стала возражать. «В хозяйстве все сгодится».